— Ты уверен, что эта тварь станет охотиться на змей? — спросил Поридж Коннелл, когда Шон показал ему своих дракончиков. Он развернул одному крыло, но звереныш даже не пошевелился. — Ну, если они голодны, — осторожно ответил мальчик, — у него аж дыхание перехватило, что если отец нечаянно поранит малыша. — Ладно. — Поридж с сомнением покачал головой. — Поживем, увидим. По крайней мере, хуже от них, наверное, не будет, а то эти чертовы змеи съедят нас заживо. Прошлой ночью одна такая голубая, с темными пятнами, откусила порядочный кусок от младенца Шиннет. «Зорко говорит, что вы в доме змеи не пролазают», — вставил Шон. «Не могут прогрызть пластик». Порич с сомнением хмыкнул. «Присматривай за ними!» — он кивнул на спящих дракончиков. «Теперь они — твоя забота, и ничья больше!» В доме четырнадцать на Азиатской площади птенец вызвал куда большее оживление. Маири немедленно послала Брайана за Редом. Потом, достав сплетенную из тонких прутьев корзинку, она устроила в ней уютное гнездышко для сладко посапывающего малыша. Маленький дракончик поворочился на новом месте, глубоко вздохнул и снова погрузился в сон. — На самом деле это никакая не рептилия, правда ведь? — спросила Маири, ласково поглаживая птенца по спинке. — На ощупь, ну прямо замша, да и только! а ящерицы, они сухие и твердые. И он улыбается, правда, Зорко? Видела бы ты, как он уплетал мои бутерброды. Так ты что, весь день ничего не ела? И Маири приняла самые решительные меры, чтобы исправить это безобразие. Вообще-то для шести тысяч колонистов, обосновавшихся в поселке, работала общественная столовая. И тем не менее, все больше и больше семей предпочитали готовить самостоятельно. Кроме, разумеется, ужина. Дом Ханраханов ничем не отличался от других. Одна небольшая спальня, пара маленьких спаленок, комната побольше, туалет да ванная. Вся мебель, кроме привезенного с собой драгоценного сундука, либо снята с корабля, либо сделана своими руками в свободное от работы время. В углу той комнаты, что побольше, располагался кухонный блок. Маири по праву гордилась своими кулинарными способностями и всегда радовалась возможности кого-нибудь вкусно накормить. Зорка уже доедала свои бутерброды, когда на пороге дома появился Ред с сопровождении зоолога Пола Найтра и микробиолога Бэй Харкенон. «Только не вздумайте будить нашу крошку!» – сразу же предупредила Маири. Трое ученых благоговейно склонились над маленькой корзиночкой. «Молодец, дочка!» — воскликнул Ред, выпрямляясь и обнимая Зорку за плечи. «Умница!» — удивительный экземпляр, — заметил Полт. «Так похоже на рептилию!» — покачала головой Бэй. «Скажи!» — она повернулась к Зорке. «Как тебе удалось так быстро его приручить?» Сперва нерешительно, а потом все увереннее и увереннее девочка рассказала все, что знала о дракончиках, начиная с того дня, когда она впервые увидела гнездо и, кончая тем, как маленький бронзовый птенец забрался на ее ладонь. Она, однако, ни словом не обмолвилась о Шоне Коннели. Девочка заметила, как ее родители переглянулись. Похоже, они подозревали, что без ее приятеля не обошлось. «Тебе одной так сказочно повезло?» — сухо спросил ее отец, пока Пол и Бэй фотографировали спящего дракончика. «Нет», — честно призналась Зорка, — «у Шона два коричневых». Им там в лагере ужасно донима... «Их там в лагере ужасно донимают змеи. Мы приготовили для них дома на Канадской площади», – напомнил ей Ред. «Они могли бы жить там, если бы только захотели». Всем кочевникам выделили дома, предусмотрительно размещенные на самом краю колонии. Но проведя в них буквально пару дней, коннелы и их соплеменники покинули уютные домики и растворились в диких, неизведанных просторах вокруг поселка. «Что ж, они могли поступать так, как им заблагорассудится», и Зорка только недоуменно пожимала плечами. «А теперь», — сказала Бэй, закончив сфотографированием, — «мы бы очень хотели одолжить», — она подчеркнула это слово, — «твоего нового друга». «Даю тебе слово, мы не причиним ему вреда. Мы только понаблюдаем за ним немного, и все». Зорка с тревогой оглянулась на родителей. «Дайте сперва давайте сперва дадим этой крохе немного привыкнуть к людям», — предложил Ред. Зорка всегда умела находить общий язык с животными. «Мне кажется, сейчас важнее всего завоевать доверие малыша». Зорка облегченно вздохнула. Она знала, что на отца можно положиться. Было бы обидно его спугнуть. «Не забывайте, он же сегодня только вылупился». «Наверное, ты прав», — с грустной улыбкой кивнула Бэй Харкинон. «Но только, Зорка, пожалуйста, постарайся следить за ним и сразу же записывай, как часто и что именно он ест, кроме, разумеется, бутербродов», – вставила Маири. «Ну, конечно», – улыбнулся Пол. «Он уже не казался Зорке таким страшным, как раньше». «Твои наблюдения, девочка, помогут нам лучше узнать этих необыкновенных жителей Перна». «Да, ты говорила, что приручила его, всего лишь накормив?» «По-моему, это как-то связано с тем...» «Каким смертельно голодными они вылупливаются из яйца?» – задумчиво сказала девочка. «Я каждый день брала с собой бутерброды, а их мамаша в моем присутствии ни разу даже и не поинтересовалась пищей». «Хм, очень тонко подмечено. Значит, только что вылупившиеся птенцы сразу же хотят есть?» – пол задумался. «А взрослые дракончики уже держат пищу наготове? переспросила Бэй. «Весьма примечательно. Рыбу и насекомых. Ага». Птенцы, похоже, могут летать, как только у них обсохнут крылья. Иначе ты бы увидела, куда они делись. И около моря. Ну, конечно, море, ближайший источник корма. Через несколько минут, поблагодарив Зорку, Пол и Бэй отправились обратно в свои лаборатории. — Пожалуй, мне тоже пора идти, — с сожалением в голосе сказал Ред. — Отлично поработала, дочка. Я всегда верил, что ирландцы себя еще покажут. — Питер, Оливер... Планкет хан, Ханрахан немедленно осадила его Маири. «Запомни, мы теперь на Перне, и все мы перниты, перниты, перниты, понял? Перниты!» – послушно кивнул Ред. «Мы не ирландцы, мы перниты!» И он опустился, опустился в пляс по дому, во все горло распевая «Перниты, перниты!» В тот вечер, к неописуемому удивлению Зорки и огромной зависти ее младшего брата, девять, девочке доверили высокую честь — зажечь вечерний костер. Пол Найтро произнес небольшую речь, рассказав, чем и как отличилась Зорка. А потом все, включая даже самого адмирала Бендена и губернатора Бол, долго хлопали в ладоши. «Это не только я одна!» — громко объявила Зорка, получив из рук дежурного по поселку зажженный факел. Шон Коннел, Его сегодня здесь нет, но у него два коричневых дракончика. Вообще-то это он первым нашел гнездо и яйца, а наблюдали за ними мы вместе. Зорка знала, что с Шону все равно, но девочке хотелось, чтобы все было по-честному. И с этой мыслью она коснулась факелом сухих щепок в самом сердце будущего костра. Молодец, дочка, в которой уже раз сказал ей отец, пожимая руку, руку как равной. Действительно, молодец. Зорка и Шон оставались единственными владельцами дракончиков, наверное, с неделю. И это несмотря на то, что каждый вечер целые толпы колонистов устремлялись прочесывать прибрежные пляжи. Но понемногу и другие счастливчики находили гнезда, и, следуя примеру ребят, тоже приручали птенцов. А название дракончики, придуманное Зоркой, стало теперь общеупотребительным. Правда, ухаживать за малышами оказалось не так просто. Зоркин маленький дракончик, которого она назвала герцог, в память о старом коте, когда-то жившем на их ферме, был ужасно, необычайно, сверхъестественно прожорлив. Он ел все, что угодно, с интервалом в три часа. В первую ночь он своим пронзительным жалобным писком перебудил всю площадь. В промежутках между кормлениями он спал. Когда Зорка заметила, что шкурка герцога начала трескаться, Ее отец сделал для дракончика мазь из жира местных рыб. Результат получился настолько впечатляющий, что фармаколог поселка использовала рецепт для приготовления крема для сухой кожи. Герцог растет, успокоил отец Зорку. Вот кожа и растягивается, ничего страшного. Зорка считала герцога самцом. Впрочем, никто не мог это ни подтвердить, ни опровергнуть. Золотые дракончики вроде бы вели себя как самки, хотя, например, у... они, например, ухаживали за кладкой и храняли ее. Но кое-кто из биологов тут же заметил, что у некоторых земных животных это как раз обязанность самца. Так что ясности не было никакой. Отшелушивающиеся с кожи герцога чешуйки собирали и тщательно исследовали. Зоологи попробовали даже сделать дракончику рентген, но это оказалось не так-то просто. Бэй унесла герцога в рентгеновский кабинет, а зорка осталась дожидаться в соседней комнате. «Черт возьми, это еще что!» Вдруг услышала девочка удивленный возглас би... возгласы биологов, и в тот же самый миг у нее над головой появился герцог. Тревожно вереща дракончик приземлился на плечо девочки и крепко обвил ее шею своим длинным хвостом. Его фасетчатые глаза сердито сверкали. Дверь за спиной Зорки распахнулась, и из лаборатории выбежали Бэй и Пол. Он взял, да и появился, растерянно сообщила девочка. Ученые переглянулись. «Значит, Амиги не единственные в галактике, кто владеет телепортацией», — с довольной улыбкой сказал Пол. «Я всегда считал, что должен существовать кто-то еще». «Но как же герцог это сделал?» — не совсем понимая, о чем идет речь, спросила Зорка герцога наверное испугали наши приборы объяснила бэй сам он маленький а они вон какие большие в общем он испугался и телепортировался прочь хорошо еще что к тебе а миги когда им угрожает опасность тоже пользуется телепортацией очень полезная способность интересно было бы узнать как они это делают задумчиво сказал пол можно попробовать уравнение эридани предложила бэй можно согласился пол Но только для этого нам надо очень много чего знать и о нашем бронзовом приятеле, и обо всем его роде, а мы пока не знаем почти ничего. Может, когда-нибудь, покинув лабораторию, Зорка со все еще не успокоившимся дракончиком на плече отправилась на берег моря, к той самой памятной скале, где она впервые увидела его золотую маму. Там, в тени кустов, она нашла Шона с его парой коричневых. Мальчик крепко спал. Заметив Зорку, Дракончики Шона приветственно заверещали. Герцог запищал в ответ. — Я только-только начал засыпать! — не открывая глаз, проворчал Шон. — Отец заставил меня спать вместе с малышами. Он хотел посмотреть, отпугнут мои змеи мои коричневые приятели или нет. — Ну и как? — поинтересовалась Зорка, видя, что мальчик опять засыпает. — Угу! — проморчал Шон и натянул рубашку на голову. «Они готовы есть все, что угодно», — с восхищением в голосе сказала Зорка. «Всеядные!» — так их назвал доктор Марсо. Она присела на камень рядом с Шоном. «И они могут перемещаться из одного места в другое, если им угрожает опасность». Пол Найтро попытался сделать герцогу рентген, а мне пришлось выйти из кабинета. А в следующую секунду герцог уже сидел у меня на плече. Они говорят, что он телепортировался». «Это что такое?» — приоткрыл один глаз Шон. «Это значит, что он может мгновенно переноситься из одного места в другое. Ну, если ему грозит опасность». А -а -а, мальчик зевнул. «Это мы с тобой уже видели. Но они исчезают не только, когда им страшно». Он снова зевнул. «Тебе повезло, что у тебя только один. А вот у меня, когда спит один, второй ест. И наоборот. А тут еще малыш малышей охранять. И все!» Он снова за... закрыл глаза и через мгновение уже спал. Зорка не стала его будить, даже когда увидела в небе целую стаю дракончиков. Они кружились и кувыркались в воздухе так, что даже дух захватывало. Герцог тоже наблюдал за своими дикими сородичами, но к облегчению девочки он не выказал никакого желания к ним присоединиться. Прежде чем вернулась домой, Зорка оставила Шону предосмотрительно захваченную с собой баночку с мазью, Той самой, для шкурки герцога.